Когда прозвучал выстрел и Дана упала, Максим подскочил. Его первым побуждением было броситься на помощь девушке. Где-то снаружи послышался крик, затем он внезапно оборвался. Мгновением позже раздалась автоматная очередь. Максим взглянул сквозь стекло на лежавшую в траве Дану и без сил опустился в кресло. Он опоздал. Душу переполняло отчаяние. В сознании царил хаос. Как могло так получиться, что Дана погибла? Как он мог допустить это? И что он теперь скажет Борису, что скажет другим хакерам? Как объяснит все это, как сможет смотреть в глаза этим людям? Он мужик жив, а эта девушка погибла. Ничего хуже нельзя было даже представить. У Максима оставался единственный выход – разделить участь Даны. Невозможно жить дальше с таким грузом. Снаружи снова раздался треск очередей. Под автобусом послышался ляск, звон срикошечивших пуль и шипение воздуха. И Карус покачнулся и осел на бок. Салон наполнился криками перепуганных пассажиров. Максим невольно ухватился за подлокотник и тут же ощутил в кармане что-то твердое. Косметичка Даны. Сохранить любой ценой. Именно так сказала Дана. А это значит, что у него не осталось даже права умереть. Он должен доставить косметичку Даны по назначению. Это последнее единственное, что он может для них сделать. Если только его и остальных пассажиров тоже не убьют. Их не убили. Прошло еще несколько минут и жигуленок с боевиками, взрев мотором, развернулся и медленно пополз прочь. Максим стоял около автобуса, молча наблюдая за тем, как водитель и несколько добровольных помощников приводили автобус в порядок. Высыпавшие наружу пассажиры тихо обсуждали произошедшее. Некоторые искоса поглядывали на расплывшееся под дождем пятно крови. Тело погибшей девушки уже успели занести в автобус и уложить на заднее сиденье. Но даже несмотря на такой трагический финал, над всеми витало плохо скрываемое чувство облегчения. Появились и первые версии произошедшего, и тема мафиозных разборок была среди них самой популярной. Участие во всей этой суете Максим не принимал. Даже тело Дана в автобус принесли без него. Что-то подсказывало ему, что так будет лучше, что так надо. Никто не должен знать, что они были вместе. Теперь, когда боевики уехали, Максим снова и снова с горечью вспоминал произошедшее. Как и многие в автобусе, он хорошо ощутил нависшую над поляной в момент схватки тугую дурманящую волну. Дана погибла. Террористы тоже понесли потери. Максим отчетливо помнил, как грузили они в машину тело своего водителя. Как под руки затаскивали в нее потерявшего рассудок боевика в зеленой штормовке. Но разве стоит жизни этих подонков жизни Даны? Теперь Максим хорошо понимал, что имел в виду Борис под необходимой самообороной. Здесь явно не обошлось без магии. Но даже магия не смогла спасти Дану от автоматной очереди в Бор. Борис в прошлый раз ушел от своих преследователей, просто исчезнув. Почему же этого не сделала Дана? не смогла или не захотела, или просто отвлекала внимание от него и от спрятанной в косметической информации. Рука Максима инстинктивно коснулась кармана. Все было на месте. Вздохнув, он медленно пошел к автобусу, даже не подозревая о том, что все это время за ним зорко следил чей-то цепкий и внимательный взгляд. Ремонт автобуса занял почти два часа. Вызвать помощь не удалось. Сотовые телефоны в этой низинке не работали. Очевидно, бандиты учли и это – Когда автобус наконец-то взревел двигателем и начал с трудом разворачиваться на размокшей от дождя поляне, по салону прокатился вздох облегчения. Наконец-то. До города Максим не доехал, не желая встречаться с милицией, которая непременно начнет повестять обстоятельства гибели девушки. Он, несмотря на возражение некоторых пассажиров, сошел еще в пригороде. До первого милицейского поста и остаток пути проехал на маршрутке. Ему было очень неприятно покидать Дану, даже мертвую. Но последние события здорово изменили Максима. Пожалуй, только теперь он осознал, насколько все было серьезно. Если это война, то надо играть по ее правилам. У легионеров в милиции наверняка есть свои люди. Останься он в автобусе, и все может закончиться еще хуже. Города Максим не знал, но это ему не помешало. Поймав такси, он просто назвал адрес, и уже через 20 минут шел по нужной ему улице. Комсомольская улица находилась почти на окраине города. Дождь наконец-то прекратился. Но хмурое небо красноречиво свидетельствовало о том, что это ненадолго. В этом районе располагался частный сектор. Максим медленно шел по узкой улочке, вглядываясь в номера домов. 28, 26, а вот и 24. Именно этот адрес назвала Дана. Уже думая о том, что он скажет хозяевам дома, Максим неожиданно вспомнил о предупреждении Дана. Кто знает, не следят ли за ним. Поэтому он без задержки прошел мимо, лишь мельком взглянув во двор и в окна интересующего его дома. Дадя до первого проулка остановился, снял башмак и внимательно осмотрелся, одновременно вытряхивая из ботинка несуществующий камешек. За ним никто не следил, улица была пустынна.